Эпилог. Прошло пять лет. После свадьбы моя жизнь все-таки вернулась в спокойное русло. Потянулись тихие и беззаботные семейные будни. Мельдьер жил с нами, мы с Рихтом уговорили его остаться в Дарвале. Отдав все силы в последней схватке с Мельерами, Мак заметно постарел. По вечерам вся семья собиралась у камина послушать его удивительные истории. Весна была в самом разгаре. Я присела на скамейку у входа в оранжерею и довольно потерла руки. Земные деревья здесь прижились. У нас росли лимоны, мандарины, пальмы, виноград, из которого Рихт делал крепкое красное вино по итальянскому рецепту. Да-да, он стал настоящим знатоком земных вин. Путешествовали на мою родину мы не чаще раза в месяц, и портал открывался всего на пару дней. Но сколько радости приносили эти небольшие перемещения. Лин обожал Италию. Особенно ему нравилось море. Научившись плавать, он даже пытался доставать со дна небольшие раковины. Его младший братик Аурелис, что в переводе с древнеранейского означает «буйная головушка», больше всего любил аттракционы. Его привлекали карусели с разноцветными лошадками. Черноволосый, весь в рихта, малыш подружился с тьмой намного раньше отца, а фамильяром моего сына стал огненный жеребёнок. Братья разные, как день и ночь, росли очень дружными. Маленький, более сильный маг, всё время пытался защитить старшего, если рихт делал им замечания. Когда приезжал в гости Мариус со своими детьми, наступало настоящее веселье. Ребята носились по всему замку, играли в прятки и жмурки, в какую-то ранейскую игру типа казаков-разбойников. Арчи шалил вместе с детьми, при этом приглядывая за самыми маленькими, чтобы не поразбивали носы. «Мираль!» – громкий возглас Рихта выдернул из размышлений, и я обернулась. «Что такое?» «Ты опять работала в о р а н ж е р е е х в а т и т уже напрягаться в наклонку!» Муж обеспокоенно хмурился. «Придется отнести тебя в спальню!» «Да всё в порядке. Я попыталась его успокоить. В действительности у меня немного ныло поясница, но больше всего раздражал непомерный аппетит. Чуть поработала и опять есть хочется. Не ребёнок, о с л а н ё н о к какой-то сидит внутри». «Ха!» – усмехнулся Рихт, видимо, освежая в памяти наше недавнее посещение земного зоопарка. «Могу тебя заверить, у неё нет хобота». Это самая красивая малышка на свете, со светло-серыми глазами и волосами цвета пламени. Рихт, когда с м о т р е л как бесятся наши мальчишки, как-то сказал, л н а м бы девчонку еще, для полного счастья». Он с самого начала мечтал об этой маленькой принцессе, которая, как ему казалось, будет похожа на меня. «И как же мы ее назовем?» Прищурилась я, вспомнив обещание мужа т д а т ь девочке имя б а б у ш к и Рихт двумя пальцами теребил прядь смоляных волос, всё время падавших ему на лоб. «Как насчёт д и н е р и э л ь Тебе нравится?» «Да, любимый. Спасибо ей за наследство, которое принесло нам столько счастья». Муж наклонился, чтобы поцеловать меня в губы. «Я люблю тебя, Мираль, и всегда буду любить».